Старик-музыкант быстро спустился по лестнице, но, вступив на бульвар, замедлил шаг и так почти машинально добрался до самого театра. Машинально занял он свое место за пепитером, машинально взмахнул палочкой. В антрактах он так сбивчиво отвечал на вопросы Шмуке, что тот втайне забеспокоился, подумав, что Понс зашел с ума. Младенчески чистой душой Понс воспринял только что разыгравшуюся сцену как непоправимую катастрофу. Возбудить ужасную ненависть в сердцах людей, которых он хотел осчастливить, ведь это же равносильно полному краху всего существования. По взглядам, по жестам, по голосу супруги председателя суда он наконец понял, как смертельно она его ненавидит. На следующий день госпожа Камезо де Марви, в мужа, решилась на важный шаг, вызванный, впрочем, обстоятельствами. Родители надумали дать в приданные за Сесиль Марвийское поместье, особняк на Ганноверской улице и 100 тысяч франков. Утром супруга председателя суда отправилась к графине де Попино, поняв, что после такого фронта остается только одно – немедленно выдать Сесиль замуж. Она поведала о злодейской миссии и чудовищном подвохе, подстроенном понсом, Когда она рассказала, что предлогом для разрыва послужило то обстоятельство, что Сесиль единственная дочь, все остальное показалось вполне правдоподобным. Кроме того, супруга председателя суда ловко козырнула огромным приданным и преимуществом носить фамилию Поппино де Марвиль. При теперешних ценах на земле в Нормандии При двух процентах годовых стоимость этого поместья составляла примерно 900 тысяч, а особняк на Ганнольдской улице был оценен в 250 тысяч. разумная семья согласилась бы на такой брак, и граф Попино с женой приняли предложение. Кроме того, они обещали свое содействие для объяснения вчерашнего печального события. Короче говоря, У того же самого старика Камизо, дедушки Сосиль, в присутствии тех же самых лиц, которые были там несколько дней тому назад, и перед которыми госпожа де Морвиль пела хвалу Бруннуру, это же самая госпожа де Морвиль, с которой никто не решался заговорить, первая бросилась в глаза, предупредить возможные вопросы. «Ах, в наши дни, — сказала она, — нужно быть чрезвычайно осмотрительной». Когда дело касается брака, особливо если имеешь дело с иностранцем. К чему же сударня? А что такое у вас произошло? Спросила госпожа Шифровиль. Разве вы не слышали, какая приключилась история с этим самым Бруннером, который имел дерзость добиваться руки соси? Он оказался сыном какого-то немецкого кабаччика, племянником торговца зайчими шкурками. Не может быть. При вашей-то проницательности, — воскликнула одна из дам, — ах, эти проходимцы так хитры! но мы все узнали от Бертье, лучший друг этого немца, какой-то нищий флейтист. Он в родстве с человеком, который держит меблированные комнаты на улице Джумаль с портными. Мы узнали, что он вел самый беспутный образ жизни. Гуляки уже прокутившему состояние матери, никакого капитала не хватит. — Да, с ним ваша дочь натерпелась бы горя, — сказала госпожа Бертье. — А где вы с ним познакомились? — поинтересовалась старая госпожа Леба. Это месть со стороны господина Понса. Он познакомил нас с этим франком, чтобы посмеяться над нами. Этот немец по фамилии Бруннер, что означает «колодец», нам сказали, будто он знатного роду, слабого здоровья, лысый, с гнилыми зубами, Мне он с первого взгляда не внушал доверия. — А огромные состояния, о котором вы рассказывали, — робко молвила одна молодая особа. — Состояние не так велико, как говорили. Портные, хозяин меблированных комнат и Бруннер все вместе наскребли сумму, необходимую для основания банкирского дома. А что такое в наши дни учредить новый банк? Взять патент на разорение? Жена может лечь спать миллионершей, а проснувшись на утро, узнать, что у нее ничего не осталось, кроме собственного преданного. С первого же слова, с первого же взгляда, мы составили себе мнение об этом субъекте совершенно незнакомым с обычаями нашего круга. По его перчаткам, по его жилету, видно, что это мастеровой, сын немецкого кухмистера. Ему непонятно благородные чувства. Он пьет пиво и курит. Поверите ли, по двадцати пяти трубок в день. Какая была бы жизнь у бедняжки Лили?